В тумане колыхались огоньки, похожие на ленивых светляков. Их было много, тысячи, десятки тысяч. Тех, кто отгорев свое, обязательно потухнут и станут законной добычей страны такое, которое умеет ждать. Человеческая жизнь коротка, а у мира мертвых много времени, целая вечность. Блеск далеких коконов казался миражом, плавающим где-то за туманом. Гораздо явственнее были те коконы, что плавали в самом тумане, серые, мрачные, мертвые, и в то же время живые. Со временем они станут менее подвижными, потом остановятся совсем, замеснув на месте серым, расплывшимся столбом серой взвеси, которая постепенно превратится в этот самый туман, растилающийся далеко, насколько хватал взгляд. Раньше Виктору не доводилось столь далеко заходить в страну Такайо. Для перехода на несколько десятков метров в башне испытания хватило лишь входа и почти мгновенного выхода. Сейчас же он понимал, ему нужно пробраться сразу сквозь две составляющие — пространство и время, причем выйти именно к той точке, которую он наметил. Неимоверную сложность задачи он осознал не сразу, но постепенно до Виктора дошло, на что он решился, потому что серые коконы сразу же потянулись к нему. Мертвым нужна энергия, особенно те, кто умер недавно и еще не до конца осознал, куда он попал. Савельев даже растерялся поначалу, увидев, как мертвые камни потянули из него золотые нити, и в свою сторону. В этом мире он тоже был коконом, только светящимся те за туманом. И что делать, когда серые тени, словно вампиры, из старой легенды начинают высасывать из тебя жизнь? Но тут Виктор понял, он пришел сюда не один. Откуда-то сзади вышли они, двое, похожие не на коконы, а на резко очерченные линии, одна светящаяся ярким черным светом, вторая — черно-красным. Савельев и не знал, что такое возможно, черное не умеет светиться. В его мире, мире живых, здесь же умеет, и не только светится. Линии обогнули Виктора с двух сторон, и серые тени отпрянули в стороны, обрывая золотые нити. Эти двое принадлежали миру страны такое большей, чем мертвые камни, и силы у них было неизмеримо больше. Они сами состояли из множества душ, которые отняли у живых и забрали себе, не пустив их в этот серый мир, поглотив, сделав частью себя, и тем умножив свою без того немалую мощь. Даже Виктор почувствовал страх мертвых камней. даже неживое хочет жить, как бы странно это ни звучало. Больше никто не тянул из него жизненную энергию, и тогда он, сосредоточившись, вырастил из себя намерение. Сначала оно было тонкое, словно одна из нитей, оборванных его мечами, но быстро обрело объем и яркость, словно золотой луч вырос из сверкающего жизнью кокона, пронзив серый туман далеко, до самой его границы, за которой роились плохо видимые отсюда светляки. Виктор двинулся вперед, ведомый своим намерением. «Быстрее, еще быстрее». У страны Такаё много способов сделать живого неживым. И если не удался первый, она быстро применит остальные. Савельев чувствовал, как туман становится плотнее. Еще немного, и он превратится в сплошную стену, которую не смогут прорубить даже его спутники. Все же не так уж много душ забрали они за три с половиной столетия по сравнению с тем, сколько живых существ умерло за все те сотни тысячелетий, Что существует планета Земля. Виктор чувствовал, что не успевает достигнуть границы страны Токайо, что еще немного, и он завязнет в этом сером болоте, словно в быстро твердеющем цементе. И тогда он, собрав все свои силы, исторг из себя то, что там, в мире живых, называют совершенным Киай. Обычные люди слышат его, как крик, а посвященные видят волну энергии, способную не только разрушать доски и камни но и выбить камень из живого тела, превратив его в быстро остывающий труп. Туман вздрогнул и расступился в стороны, образовав широкий коридор, освещенный намерением Савельева. Больше медлить было нельзя, и Виктор бросился вперед.